Настя невольно посмотрела на свои ногти, попыталась вспомнить, когда в последний раз покрывала их лаком и с огорчением поняла, что вспомнить не может, значит, давно, даже очень. А руки-то у Элеонора Николаевны, хоть и ухоженные, дрожат. Неужели в убийстве ее племянницы есть какая-то тайна,